Шарлотта. Думаю, все же можно слишком сильно любить другого человека. Ты возводишь кого-то на пьедестал, а потом внезапно по таким углом замечаешь, что не так. Волосы уложены неправильно, поползли колготки, сломана кость. Ты тратишь все время и силы на то, чтобы улучшить ситуацию, а вместе с тем разрушаешься сам. Ты даже не осознаешь, как выглядишь, насколько ухудшился твой внешний вид, потому что смотришь в другую сторону. Это не оправдание, а лишь попытка ответить на вопрос, как я оказалась возле твоей койки. Ты лежала с перевязанным сломанным запястьем, потому что доктора слишком сильно надавливали, пытаясь остановить кровотечение, со сломанными ребрами от сердечно-легочной реанимации, которые начали, когда остановилось сердце. Я привыкла слышать, что у тебя сломалась кость, что нужна операция или гипс, но сегодня я совершенно не ожидала услышать из уст врача слова кровопотеря, причинение себе вреда, суицид. «Как может шестилетняя девочка желать себе смерти? Неужели это единственный способ заставить меня сесть рядом и заметить тебя? Потому что да, теперь все мое внимание было приковано к тебе». Не говоря уже о парализующем все тело чувстве сожаления. «Все это время, Уиллу, я хотела, чтобы ты увидела, насколько важна для меня, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить тебе лучшую жизнь, а ты не хотела этой жизни». «Не верю». Горячо проговорила я, хотя ты спала, находясь под лекарствами на оставшуюся ночь. Не веря, что ты хотела умереть. Я провела ладони по твоей руке, пока пальцы не коснулись бинта, повязанного поверх глубоких порезов на запястьях. «Я люблю тебя», — сказала я, и мой голос задрожал от слез. «Я так сильно тебя люблю, что даже не знаю, кем я была бы без тебя. И пусть на это потребуется вся моя жизнь. Я докажу тебе, почему твоя все изменила». Я выиграю этот иск, а на полученные деньги отвезу тебя посмотреть Паралимпийские игры. Куплю тебе спортивное инвалидное кресло «Собак-поводыря». Мы перелетим полмира, и я познакомлю тебя с людьми, которые, как и ты, пошли наперекор всему, чтобы стать кем-то большим, чем ожидали остальные. Я покажу тебе, что быть другим — это не смертельный приговор, а призыв к действию. Да, у тебя будут новые переломы, но не с костями, а с границами. Твои пальцы дернулись в мои ладони... Затрепетали веки, когда ты открыла глаза. «Привет, мамочка», — промурлыкала ты. «Ох, Уиллу», — произнесла я, срываясь на рыдание. «Ты нас до ужаса напугала». «Прости». Я поднесла твою здоровую руку губам и поцеловала ладонь, словно сладость, которая могла растаять. «Нет», — прошептала я. «Это ты прости». Шон пошевелился на кресле, в котором спал в углу палаты. «Привет». Сказал, он и его лицо засветилось, когда он увидел тебя в сознании. Он присел на койку. «Как дела у моей девочки?» Он убрал с твоего лица волосы. «Мам», — позвала ты. «Что, малышка?» Ты улыбнулась, впервые за долгое время по-настоящему улыбнулась. «Вы оба здесь», — сказала ты, будто только того и хотела. Пока он сидел с тобой, я спустилась в холл и позвонила Марин. Она оставила на голосовой почте миллион сообщений. «Пора бы уже!» — фыркнула она. «Шарлотта, вот вам экстренные новости. Нельзя уходить в самый разгар процесса, особенно не сказав своему адвокату, куда вы. Понимаете, какой я чувствовала себя дурой, когда судья спросил, где моя клиентка, а я не могла ответить?» Мне пришлось уехать в больницу. «Куилу? Что у нее сломалось на этот раз?» — спросила Марин. Она перерезала вены, потеряла много крови, из-за вмешательства врачей у нее перелом некоторых костей, но она поправится. Она останется под наблюдением на ночь. Я сдержала дыхание. Марин, я не могу пойти в суд завтра. Мне придется остаться с ней. На один день я могу взять отстрочку на один день. И Шарлотта. Я рада, что с Уиллова все в порядке. Из груди вырвался стон. Я не знаю, что бы делала без нее. Марин затихла. «Не позвольте Гайю это услышать», — сказала она и повесила трубку. Я не хотела возвращаться домой, потому что мне пришлось бы увидеть кровь. Наверное, она была повсюду. На занавеске для душа, на кафеле, в стойке ванны. Я представила, как беру дезинфицирующее средство, мокрую тряпку, и много раз прополаскиваю ее в раковине, как болят руки и жжет в глазах. Представила, как розовеет вода, и даже спустя 30 минут уборки от меня все равно будет разить страхом потерять тебя. Амелия сидела в кафетерии на первом этаже, где я оставила ее с чашкой горячего шоколада и картонной лодочкой картофеля фри. «Привет», — сказала я. Она привстала со стула. «Ауилу?» Она только просыпается. Амелия выглядела так, будто сейчас упадет в обморок, и я не могла ее винить. Именно она нашла тебя, вызвала скорую. «Она что-нибудь сказала?» «Ничего». Я накрыла ей руку своей ладонью. «Сегодня ты спасла жизнь, Уиллоу. Я не могу найти слов, чтобы передать, как сильно благодарна тебе». «И не могла позволить, чтобы она истекла кровью», — сказала Амелия и задрожала. «Хочешь увидеться с ней?» «Я... Не знаю, могу ли я сейчас. Все время вижу ее в ванной». Будучи типичным подростком, она ушла в себя, сгорбилась, будто свернувшийся листок папоротника. «Мам...» Что бы было, если бы Уиллу умерла?» Амелия даже не думает о таком. «Я не это имела в виду. Не сегодня, в смысле много лет назад, когда она только родилась». Она посмотрела на меня, и я поняла, что она вовсе не пытается огорчить меня, а честно спрашивает, какой была бы ее жизнь, если бы нам не добавился еще один ребенок с серьезной болезнью. «Амелия, не могу сказать. Честно призналась я, я лишь очень рада, что этого не произошло». «Ни тогда, ни сегодня. Благодаря тебе. Вы обе мне ужасно нужны». Я поднялась, ожидая, когда Амелия доест картофель и подумала, «Скажет ли психиатр, которому мы тебя отведем, что я причинила тебе неизгладимый вред? Могло ли быть так, что ты порезала запястье, потому что, несмотря на твой обширный словарный запас, у тебя не нашлось слова, чтобы сказать мне остановиться? Откуда ты вообще узнала, что если порезать запястье, то можно обеспечить тебе уход из этого мира?» Амелия будто прочла мои мысли. «Мам, не думай, что Уиллоу пыталась покончить с собой». «Почему ты так решила?» «Она знает», сказала Амелия, поравнявшись со мной, «что только благодаря ей наша семья держится вместе».